Глава девятая. На рассвете после бессонной ночи я снова оказалась в тронном зале. Катана ид за нами висела над троном. Ее украшенные драгоценными камнями ножны отражали слабое сияние моей свечи. Лезвие изгибалось в легкой, но злой улыбке. Я поставила свечу, сняла меч с крюков и достала его из ножен. Свет мерцал на его поверхности, очищенной цукуеме от крови. Я поднесла лезвие к пальцу, чтобы проверить его остроту, и оно мгновенно порезало кожу. Кровь залила ладонь и потекла в рукав. «Ого!» — раздался тихий голос позади меня. Я повернулась и увидела Тамама Номая. Широко раскрыв глаза, она стояла в дверях, и неотрывно смотрела на лезвие. Когда она вошла внутрь, я вытерла кровь и свое черное кимоно и вложила меч обратно в ножны. «Можно мне дотронуться?» спросила Юкай, уже протягивая к нему руки. Она коснулась ножен, провела пальцами по золотым деталям и драгоценным камням, вставленным в рукоять. На мгновение я позволила ей это, а затем сунула катану за обе. «Ты собираешься использовать меч, когда мы встретимся с Аматерасу?» — спросила она. «Не собираюсь», — ответила я. «Но когда имеешь дело с богами, божественное оружие необходимо». Я вспомнила свою встречу с Сусануо. Насколько же неподготовленной я была перед лицом его силы. Кинжалы в моих рукавах годились лишь для того, чтобы перерезать горло жнецам, или угрожать Йокаю, и я сомневалась, что они напугают богиню Солнца. Даже если меч мне не понадобится, я хотела, чтобы она знала, что он у меня есть, что я заполучила его. «И он действительно может ранить ее?» Я нахмурилась. «Это самый острый меч на Земле», — сказала я. «Он может уничтожить все, к чему прикоснется». Он рассечет твой череп и пройдет до кончиков пальцев на ногах, словно сквозь сливки. Я надеялась, что моя резкость отпугнет йокая, но она захлопала в ладоши и подпрыгнула на месте. А мацудзака гю, он тоже может нарезать? Я уставилась на нее. Этот меч обезглавливал людей. Ты хочешь, чтобы я использовала его для разделки говядины? Йокай надулась. Ее так сложно нарезать на тонкие полоски. Я пошла, — бросила я, выходя из зала, чтобы больше ее не слышать. Но она все равно поплелась за мной хвостом. Мы вышли во двор как раз вовремя, чтобы увидеть, как Нивен швыряет Цукуеми в пруд с лотосами. Йокай, ахнув, бросилась вперед. «Нивен, не надо!» Когда Цукуеми смахнул с глаз лотосовые листья, Нивин нанес ему сильный удар в челюсть, вызвавший такой отчетливый хруст, что я поморщилась. Цукуйоми недоверчиво моргнул, хватаясь за подбородок, а затем подсек ноги Нивина, и тот спиной шлепнулся в воду. Йокай замерла у края пруда, хлопая руками по бортику, как будто это могло отвлечь Нивина. Но я совершенно не волновалась. Если бы Нивин хотел причинить серьезный вред, он бы воспользовался своими часами. «Почему вы двое деретесь в моем пруду?» спросила я, скрестив руки на груди. При звуке моего голоса Цукуйоми замер, и Нивин воспользовался этой возможностью, чтобы броситься на него. Оба упали в воду, подняв волну, которая с тихим всплеском обрушилась мне под ноги. Я вздохнула и перевела взгляд на Юкая. «Та мама, но мая!» Стояла у кромки пруда с выпученными глазами. Ты не могла бы? Она кивнула и ловко схватила Нивина, сумев завести руки ему за спину. Тем временем я вытаскивала из воды цукуеми. Он поднялся на ноги, убрал с глаз мокрые волосы, и его лицо приняло выражение, которое можно было бы назвать величавым, если бы при этом он не был так похож на мокрого пса. Нивин тяжело дышал. Я отмахивался от Юкая, но не пытался снова атаковать. «Что тут произошло?» — спросила я, даже не скрывая раздражение в голосе. «Нам нужно сражаться с жнецами и вести переговоры с богиней солнца, а не ссориться друг с другом, как дети». «Очевидно, это была самооборона», — слегка невнятно ответил Цукуйоми. Он взялся за челюсть обеими руками и резким движением, вправив ее, поморщился. Я повернулась к Нивину, ожидая объяснений. Меня не особо удивляло его недоверие к человеку, столь похожему на Хира, независимо от того, действительно ли Цукуйоми хотел причинить ему вред. Но если бы Нивин сказал мне, что Цукуйоми навредил ему, я бы собственными руками скормила Бога Луны непроглядной тьме. И, конечно же, Он знал об этом. «Ничего», — сказал Нивин, отводя глаза. Он подошел к краю пруда и, подняв с земли очки с круглыми стеклами, водрузил их на нос. Я не сомневалась, что эти очки — заслуга ее. Если бы она захотела, то, вероятно, смогла бы осушать моря и перемешивать звезды. Я повернулась к Цукуеме. Он лишь пожал плечами. Устала, прижав руку к глазам, я кивнула в сторону дворца. «Просто идите быстрее переодеваться и постарайтесь не поубивать друг друга». Когда они, наконец, вернулись в сухой одежде, мы отправились на гору Тате, планируя прибыть туда незадолго до восхода солнца, когда в значительной части человеческого мира еще темно. Такую большую группу я могла провести только через широкие и глубокие тени, Неразбавленные разбавленные полуденным солнцем. Но даже путешествуя по ним одна, я часто чувствовала себя так, будто выбираюсь из собственной могилы. Провести же через них еще трех человек — задача куда сложнее. И я бы даже не стала пытаться протиснуться через узкие полоски полумрака и запасение случайно оставить кого-нибудь в ядре земли или каком-то ином столь же ужасном междумирье. К тому же ранним утром на улице немноголюдно, и нас вряд ли кто-то увидит. Когда я протянула руки, чтобы протащить моих спутников сквозь тени, Нивин встал справа от Тамама Номая и вынудил меня взять за руку не его, а Юкая. Левой рукой я взяла ладонь Цукуйоми, а правой Тамама Номая и погасила фонарь, чтобы Нивин не мог видеть выражение моего лица чтобы он не понял, насколько сильно его холодность ужалила меня. Затем я вытянула нас на землю чуть жестче, чем обычно, прорываясь сквозь тьму, которая хлестала нас по лицам, дергала за одежду, и когда мы врезались в нее, разбивалась как стекло. Мы оказались в тени скалистой горы. Под нами расстилалась равнина луж адского красного цвета, отголоски вулканического хаоса. Над нами, исчезая наверху в завесе облаков и снега, возвышалась гора Татэ, а внизу, по вечному плато, простирался весь остальной мир. Я могла довести нас только сюда, потому что выше в горах не было ничего, кроме крутых каменистых тропинок и рыхлых скал, никакой мягкой почвы, сквозь которую я могла бы протащить нас». Цукуйоми сказал, что это самая близкая из трех святых гор Японии, достаточно высокая, чтобы донести нас до Амыно-Укихаси, небесного плавучего моста, по которому мы могли добраться до солнечного дворца. Когда из-за горизонта прорвался бледный луч света, смягченный шепотом облаков, он показался предзнаменованием смерти, насмешливым напоминанием о том, что с тех пор Как я получила весть от жнецов о прибытии Айви, прошел целый день, а я все еще была совершенно не готова. Если у меня ушло так много времени только на то, чтобы составить план, как я вообще смогу всего за три дня найти и вернуть давно потерянный меч? Над нами плыли облака, обнажая серое побережье вдали, и я представила, как к берегу причаливают корабли Айви, Как вонзаются в песок их якоря, как во вспышках времени в городе сверкают жнецы, как океан окрашивается в красный, когда они обескровливают людей. Затем город снова скрыли облака, заставив меня задрожать от внезапного холода, а мой желудок сжаться от страха. Невин упал на колени в красную грязь. Я шагнула вперед, но та мама-номая опередила меня. Она встала на колени рядом с ним и положила руку ему на плечо. Нивин повернул лицо к солнцу. Оно было еще совсем бледным на горизонте, но он все равно подставил ему свое лицо, закрыв глаза и широко раскинув руки. Мой желудок скрутило от чувства вины. Нивин так долго жил во тьме, но мое утешение ему больше не нужно. Я отвернулась и посмотрела на вонзающуюся в небо гору, представляя, где появится солнечный дворец. Цукуйоми сказал, что задание Сусаноу не так просто, как может поначалу показаться. Возможно, Аматерасу поделится своими знаниями только в обмен на что-то ценное. Может быть, она потребует всех моих слуг, или силу тысячи душ, или катанует за нами. Я была готова отдать все это без колебаний. «Нам пора», — сказал Цукуеми. Я оглянулась. Он обращался к Нивину и Йокаю, а не ко мне. «Скоро проснутся люди, и если кто-то из них окажется слишком близко, мост не появится. Мы уже и так задержались из-за нашего плавания. Я не видел солнечного света сотни лет». Отозвался Нивин, глядя на Цукуеми через плечо. Думаю, несколько минут ты подождешь. Мы идем во дворец солнца, возразил Цукуеми, взглянув на меня так, словно я могла пояснить ему гнев Нивина. Уверяю тебя, там тоже будет солнечный свет. Произнеси эти слова кто-то другой, они прозвучали бы резко, но Цукуеми, казалось, искренне не понимал, почему Нивин медлит. Нивин резко выдохнул, а затем поднялся и прошел мимо Цукуйоми, направляясь в гору. Кай хмуро наблюдала, как он уходит. Бросив на бога луны злой взгляд, она поспешила за Нивином. Теперь, когда ее волосы были такими же длинными, как у меня, я могла представить, будто смотрю на саму себя, идущую бок о бок с братом. Меня пронзила короткая вспышка гнева, Быстрая и острая, как укус змеи. Она будто сдирала кожу с рук и обнажала кости. «Избавься от Йокая», — прошептал мне на ухо голос нами. «Заткнись», — пробормотала я себе под нос, скрестив руки на груди, чтобы спрятать ладони. «Это не заставит Нивина простить меня». Цукуйоми бросил на меня странный взгляд. Но я сделала вид, что не заметила этого. Уклон тропы становился все круче. Мы вчетвером взбирались на гору. Рыхлые камни катились под нашими ногами. Воздух становился все более разреженным. Склон внизу медленно затягивала дымка тумана, как будто он был лишь сном. Идущий впереди нас Нивин рассмеялся над какой-то шуткой Йокая и моя кровь вспыхнула, даже несмотря на холодный горный воздух вокруг. «Ты злишься!» Я посмотрела на цукуеме и сознательно разжала кулаки, покосилась на свои ладони и вздохнула с облегчением, увидев, что они снова выглядят нормально. «Ты так наблюдателен!» — заметила я, бросив на него свирепый взгляд. «Да», — согласился он, пожимая плечами. Но такой вывод сделал бы любой. Знаешь, тебе не обязательно озвучивать все свои мысли. Если мои мысли не взаимодействуют с внешним миром, то какая от них польза? Начни выпускать газету. На это Цукуйоми ничего не ответил. И на мгновение мне показалось, что я действительно заткнула его. «Твой брат не бог», — вдруг сказал он. Я вздохнула. И не енот. Видишь, я тоже умею делать выводы. Цукуйоми покачал головой. Я имею в виду, что боги таят обиду очень долго. Наши сердца холодны. Они должны быть такими, чтобы мы смогли выстоять, став свидетелями стольких смертей и страданий людей. Говоря это, Цукуйоми впился в меня необычайным горящим взглядом как будто страстно желал победить в одностороннем споре. Но у низших существ сердца намного мягче, — добавил он. Они не могут так долго лелеять свой гнев. Я покачала головой, наблюдая, как Нивин и тамама Мая пинают камни вниз по склону горы и смотрят, как их затягивает туман. Не думаю, что сердце моего брата сохранило мягкость. — возразила я. — Во всяком случае, не для меня. Будь это так, он бы обезглавил тебя, когда ты подарила ему такой шанс. Сейчас твоя отрубленная голова лежала бы на полу твоего дворца, и мы бы не разговаривали об этом. С обезглавленной богиней не поговоришь. Я взглянула на Цукуеми, но он смотрел прямо перед собой, очевидно, довольный тем, что донес свою мысль. «Ты пытаешься меня утешить?» Он нахмурился. «Я лишь напомнил тебе факты. Если это тебя утешило, я не возражаю». Я не смогла сдержать смех. Цукуйоми поднял брови, но я не стала ничего объяснять. «Чего мне ожидать от Аматерасу?» — перевела я тему. «Какая она, когда...» — не сбрасывает братьев с неба. «Не злится». Цукуйоми нахмурился, глядя на облака. Через мгновение выражение его лица смягчилось. «Когда мы были детьми, она интересовалась звездами», — сказал он. «Думаю, это потому, что никто, кроме других звезд, не похож на нее и не обладает такой же мощной силой. Ее настоящая семья будто была в сотне вселенных от нее». Думаю, она всегда чувствовала себя одиноко. Его слова становились все тише и в конце концов оборвались. Взгляд Цукуйоми уперся в тропинку. Он шел рядом со мной, но будто был очень далеко. Меня, в общем-то, интересовали не темы для светской беседы с ней, заметила я. Мои слова прозвучали грубо, потому что я не знала, как еще ответить на его внезапную сентиментальность. Цокуйоми резко повернулся, словно забыл, что я рядом. «Разумеется», — отозвался он. «Прости, просто думал вслух». «Да? Вообще на тебя не похоже». Я закатила глаза. «Я имела в виду, насколько она опасна. Захочет ли она убить меня на месте?» Он покачал головой. «Не захочет». Я рассказывал тебе о ее гневе, но она ни разу не злилась на меня, пока я...» Он замолчал, и его лицо посерело. Я прищурилась. «Пока она не послала тебя есть блевотину». Она не знала об этом. Пробормотал он в гальку под нашими ногами. Тон его голоса был слишком мягким. Не думаю, что и сейчас она знает. «Ты никогда не рассказывал ей?» спросила я. Я остановилась, но Цукуйоми бросил нервный взгляд на Нивина и ее Кая и дернул меня за локоть, давая понять, чтобы я продолжала двигаться. Очевидно, он не хотел привлекать их внимание. «Как бы я это сделал, если она сбросила меня с неба?» — прошептал он. «Но это было тысячи лет назад!» — воскликнула я. «И ты никогда...» «Рен! Холод в его голосе заставил меня умолкнуть. «Наши пути лишь ненадолго пересекаются во время солнечных затмений. Времени на объяснение у меня недостаточно. Да и никакие слова не вернут нашу сестру к жизни». «Но я могу». «Она тебе не поверит», — возразил Цукуеми тихим голосом. «Лишь решить, что я обманул тебя, и еще больше разозлиться». Я хотела поспорить, но на этот раз лицо Цукуеме скривилось, как будто он был искренне огорчен, а не просто недоволен. Я захлопнула рот, и мы продолжили молча идти по тропе. Мы поднимались все выше по склону горы, воздух становился все более разреженным. Вдруг тропа под нами задрожала, словно пробуждаясь от долгого сна. Вниз посыпались мелкие камешки поднимая клубы пыли вокруг наших ног. Это землетрясение? спросил Нивин. Йокай подошла к краю обрыва и принюхалась. Не думаю. Значит, ты еще и землетрясение умеешь определять? спросила я. Я искренне хотела услышать ответ, но взгляд, брошенный на меня Нивином, говорил о том, что мой вопрос прозвучал агрессивнее, чем мне хотелось. Есть неофициальные свидетельства того, что животные ощущают беспокойство перед стихийными бедствиями, сказал Цукуеми. Юкай, ты чувствуешь необъяснимое желание сбежать или зарыться в землю? Она не животное, прошипел Нивин сквозь стиснутые зубы. Ну, технически животное, возразила лисица, пожав плечами. Но нет ничего подобного. Я оглянулась на цукуеме и вздрогнула от того, как близко он оказался, будто думал, что каким-то образом сможет защитить меня от лавины своим телом, крепким точно стручковые бобы. Я отступила от него. «Вы это чувствуете?» — спросила Юкай, склонив голову набок. Мы молчали. Грохот под нами сменился голодным бульканьем, листья на деревьях затрепетали. Земля задрожала. Она сделала шаг к обрыву. Звучит почти как... Гора внезапно разверзлась, и на нас градом обрушились брызги грязи и град камней. Первым, что я увидела, были глаза. Десять футов в высоту, обжигающие золотые, состоящие из тысячи соединенных призм, словно пчелиные соты. За ними я заметила два широких уса, Хлыстами рассекающих воздух, врезающихся в деревья и опрокидывающих их так легко, будто это были чайные чашки. Зверь распахнул пасть, обнажив три ряда игольчатых зубов и крючковатых клыков, и выдохнул струю раскаленного воздуха, пахнущего сырой землей и костями. Он издал звук, похожий на скрежет старого механизма, и бросился вперед. Я схватила Нивина за руку и дернула его на себя, из-за чего мы вдвоем покатились вниз по склону и врезались в вырванное с корнем дерево. Цукуйоми нырнул в том же направлении, легко перекатился и вскочил на ноги. Но Якай не сдвинулась с места. Зверь метнулся вперед и проглотил Тамаманомаю целиком.